Глава седьмая На крыльцо я вышла первой. Поставив сумку со сменной одеждой на пол, вдохнула аромат цветущих на клумбе тюльпанов. Над территорией университета плыл голубоватый туман, и косые лучи восходящего солнца подсвечивали его изнутри. Красиво! В голове моментально начали появляться наброски к схеме новой иллюзии. Туманов в моем арсенале, конечно, хватало от густых и жутких до легкой дымки с радугами, но я считала, что иллюзий много не бывает. Дерек посмеивался, называя меня неправильным драконом, который вместо золота собирает в пещеру стопки чертежей. Кстати, я подняла голову и уставилась на доски над головой. Загадку заклинания на крыльце я так и не отгадала. Вернусь, обязательно исправлю. О приближении Говарда я узнала по звуку шагов и своеобразному шлейфу из смеси запахов лабораторных реагентов и дорогих духов для джентльменов. «Доброе утро!» сказал бывший муж. В белой тройке он выглядел потрясающе, добавлял очарование букет белых роз. «Доброе утро, лорд Рейнард!» Ворчливо отозвался Берингар, выходя на крыльцо. Обернувшись, Я не смогла сдержать улыбку. Белая и черная. Знойный брюнет Говард в белом и холодный блондин Феликс в черном. А посередине я, фиолетовая. Экипаж ждет у ворот. Бывший муж потянулся к моей сумке, но ее тут же перехватил Беренгар. «Не стоит, лорд Рейнард. Я сам в состоянии донести вещи своей невесты». Кивнул ледяной маг, и, ловко притянув меня свободной рукой к себе, оставил на щеке прохладный поцелуй. «С добрым утром, Шерилл!» Мда дипломат из Феликса «Так себе!» «Шерилл?» Говард удивленно склонил голову на бок. «Прости, забыла сказать. Покаянно улыбнулась я, нагло пользуясь сразу двумя женскими уловками, девичьей памятью и извинениями. «Лорд Беренгар, мой жених. Надеюсь твои друзья не будут против его визита. Повисла неловкая пауза. На лице Говарда читалось недоумение, с изрядной толикой сомнения и беспокойства. Беренгар скалой возвышался надо мной, не убирая стали и ладонь, пришлось незаметно толкнуть его локтем в бок, намекая, что мы помолвлены, а не женаты. Нет, что ты? «Они будут рады». Улыбка у Говарда вышла слегка напряженной. «Поздравляю вас с помолвкой». Бывший муж галантно поцеловал мою руку, церемонно поклонился Феликсу, задумчиво покрутил в руках букет. «Простите, но мне нужно заглянуть в общежитие. Всего пара минут. Экипаж у ворот. Располагайтесь. Я сейчас». Я почувствовала укол раздражения, Мои цветы отправились к вахтерше. Берингар проводил Говарда насмешливым фырканьем. «Не увлекайтесь!» Сердито пробурчала я и тут же поправила себя. «Не увлекайся!» «Я не увлекаюсь, а соответствую. Поверь, я не из тех, кто будет спокойно смотреть, как моей женщине кто-то дарит цветы», заявил ледяной маг и со смешком добавил. «И лорд Рейнард!» «Это понял. Он предложил мне локоть, и мы, как примерные жених и невеста, прогулочным шагом двинулись к воротам университета. Очаровательно. Мало того, что жених фиктивный, так еще и ревнивый. Это тебе не Говард. С бывшим мужем у нас все было просто. Он ученый, в доме которого опасно находиться без полного комплекта защитных амулетов. Я — молодая жена, которую не хотят потерять, поэтому живу у себя дома». а он у себя. Три раза в неделю вечером его видят у моего крыльца. На приемы, куда его приглашают, мы приходим вместе. Долго не задерживаемся. Мужа ждут исследования, меня учебники. Его с другими леди не видят, меня с юными лордами тоже. В этом плане мы с ним сошлись во мнении. Чем меньше народа знает, что наш брак – фикция, тем лучше. Конечно, у Говарда были женщины. И тут я не заблуждалась. Но они молчали, и меня это устраивало. Что касается любви и парней, в моей жизни были лишь брат, учебники и работа, наличие которой комушки сами прекрасно объясняли. Скучно вечерами без мужа. Вот и развлекается. Водитель летающей кареты шустро отлепился от блестящего гибкого крыла из металла, которое полировал тряпкой, и подбежал к нам. Забрав сумки, распахнул дверцу, но был оттеснен оборотнем, решительно подавшим мне руку. Усаживаясь на мягкое сиденье, я подумала, что понимаю студенток, решивших захомутать ледяного медведя. В нем переплеталось много противоречивого. Сила и мягкость, злость и терпение, доброта и ярость, скрытность и общительность, прямота и умение облечь мысли в кружево слов, язвительность, доходящая до сарказма, но не хамство». Все вместе давало столь завораживающее сочетание, что пройти мимо было сложно. А если добавить внешнюю привлекательность, причем не красоту, а харизматичность, девушки обречены. «Прошу прощения за задержку». На сидение рядом с водителем уселся Говард. «Залетаем», — скомандовал он. Водитель плавно потянул за рычаги, и мы поднялись над окутанной туманом дорогой. Вначале... Я любовалась улицами, тонущими в сиреневой дымке, и зелеными полями, разделенными стройными рядами деревьев. Потом, вытащив чистый лист и перо, начала набрасывать схему иллюзии скального свистуна. Помнится, в одном из агентств, с которыми я сотрудничала, говорили, что небольших милых зверьков можно предлагать без заказа. «Похоже», — оценил Беренгар, заглянув в лист. «Только морда у него с шишкой». Точно, спасибо. Я исправила недочет и снова погрузилась в мир формул и линий. Неудивительно, что пропустила момент приземления. Очнулась, когда мы стояли у загородной усадьбы. Большой белый дом, шикарный сад с цветущей магнолией, а вокруг изумрудные поля, сливающиеся с голубым небом. Красота. Но стоило обернуться, как сердце остановилось. Вдалеке. За зеленью полей виднелась серая, безжизненная вершина холма. Второго такого нет. Круглый с одной стороны и будто срезанный с противоположной. Именно за ним когда-то находился Олбейн. За этим ополовиненным холмом, серой кучей земли, на которой нет ни травинки. Шерил, Феликс, локоть которого я сжала, обеспокоенно всмотрелся в моё лицо. Всё в порядке, немного укачало. Я выдавила из себя виноватую улыбку, с трудом отводя взгляд от холма. Да, тут трясёт немного. Знакомый старик из комиссии, одетый в домашний вязкий свитер, радостно спешил нам навстречу. Но зато я купил эту красоту за бесценок. Суеверие, знаете ли, весьма выгодная в финансовом плане вещь. «Мы не представлены, лорд Гудман!» И он поклонился мне. Леди Шерил Рейнард Честер представил меня Говард. Он хмурился, поглядывая то на меня, то на холм, и постепенно до бывшего мужа дошло, как он наплошал, не предупредив, где именно находится поместье его знакомых. Отказываться от поездки я бы все равно не стала, но хотя бы была готова. В темных глазах появилось искреннее сожаление. Очень приятно, леди Шерил. Лорд Годман поцеловал воздух у моей руки и пригласил нас в большой и светлый дом. Мы были не единственными гостями. В поместье на выходные съехался похоже весь местный бамонт повеселиться, отдохнуть, познакомиться с новыми лицами. Никакой особенной программы для гостей. Посиделки за завтраком, обедом, ужином по желанию. Желания не имелось, зато был приказ мысе. Нас с Феликсом поселили на втором этаже в смежных покоях с потрясающим видом на серую кучу земли на горизонте. Переодевшись к завтраку в свежее платье, я уселась на диван и зло уставилась в окно на далекий холм. Что же ты видела, куча земли? Почему стояла? Что рассекло тебя словно торт и сожрала кусок? Входи, сказала я. Беренгар так топал, что не услышать было сложно. Войдя в комнату, он остановился у окна, кивком указал на серую вершину. А ваш муж весьма внимателен. Он ученый. Не сдержала тяжелого вздоха. Очень хороший ученый. И отвратительный друг, добавил, не скрывая сарказма Феликс. Хотите вернемся? Очень хочу, но... Нет, я как раз хотела навестить это... Я сглотнула место. Я давно не приходила на... Могилы у отца не было. Точнее, был пустой саркофаг в семейном склепе на городском кладбище. На место гибели отца. Закончила я. Серые глаза смотрели холодно, цепко. Казалось, будто я в зимнюю стужу вышла на улицу. «Что с вами?» «Я вот думаю, что же такого хорошего сделал ваш бывший муж, что вы теперь видите в нем Бога?» Беренгар подошел к дивану, наклонился, оперся руками по обе стороны от моих плеч. «Вы ведь умная, сообразительная девушка. Почему вы возвели его на пьедестал?» Нависая надо мной, Феликс давил силой и уверенностью в правоте своих слов. Я вздернула подбородок и, глядя в серые глаза, тихо сказала. «А может, я влюбилась? Такая мысль вам в голову не пришла?» «Это вряд ли», — безапелляционно заявил ледяной маг, коснулся большим пальцем моей щеки. «Вы не любите его. Теперь я в этом уверен. Иначе бы устроили сцену Ирмия». «Я не ревнива». Звонок колокольчика в коридоре и протяжный голос Дворецкого, приглашающего гостей к завтраку, прервали странный разговор. Беренгар отодвинулся от меня смирил задумчивым взглядом, от которого захотелось поежиться. «Думаю, хозяин дома с удовольствием одолжит экипаж и пару букетов». «Зачем? Вы же хотели навестить Олбейн. Я составлю вам компанию». К тому же вы вряд ли умеете водить летающие кареты, а водитель наверняка побоится ехать. Как правильно заметил хозяин дома, суеверия тут сильны. Тратить же полдня на пешую прогулку нет никакого желания. Он вышел, оставив меня возмущенно рычать от такой наглости и безапелляционности. За завтраком настроение немного улучшилось. Блюда были вкусны, слуги предупредительны, собеседники интересны. Особенно лорд Вульф, тот самый щеголь с бородкой, которого я пометила жуком. Он оказался учеником и последователем лорда Годмана. Выяснилось, что хозяин дома и его молодой помощник изучают искры. И как раз хотят кое-что обсудить с Говардом, специалистом по воздушной магии. Из-за стола все трое ушли одновременно. К счастью, на двоих висели крохотные шпионы. Глядя ученым господам вслед, я утвердилась в мысли – что надо из шкуры вон вылезти, но найти способ просмотреть записи жуков перед тем, как отдавать их Мэйси. Однако стоило служанке принести два пышных букета магнолии и сказать, что экипаж для нашего полета «Волбейн» готов, настроение снова ухнуло вниз. Как настоящая женщина, я разрывалась от внутренних противоречий. С одной стороны, хотелось попасть в «Волбейн», побродить по пустырю, «Вдруг что высмотрю? С другой стороны, я понимала, будет тяжело, и ничего нового с прошлых двух раз там не появилось, ведь место вычистили маги». Летающий экипаж ждал нас на заднем дворе. Шли молча, каждый был занят своими мыслями. Устроившись на сиденье в компании букетов, я пожалела, что не сунула в сумочку успокаивающие капли. От одного взгляда на магнолии наворачивались слезы, Беренгар оказался отличным водителем, вел быстро, ровно, сосредоточенно. Полчаса спустя мы обогнули холм и приземлились у покосившегося указателя, за которым начинался огромный пустырь, когда-то бывший цветущим городом. Граница крепостной стены можно легко определить по серой земле, не травинки, только ветер закручивает пыль вихрями и несется к срубленному холму. Я нерешительно подняла ногу, собираясь шагнуть на мертвую землю. После слов мистера-кузнечика о том, как стены рассыпались в пыль и людей швыряло, словно куклы, слабая надежда на то, что маги собрали тела убитых в одном месте и сожгли их, исчезла. Если дело обстояло именно так, как сказал хозяин таверны, нечего было уничтожать, и ветер вполне может гонять по пустырю чей-то прах. Я сглотнула слезы. и поставила ногу обратно на траву, опустилась на колени и осторожно положила букеты на серую землю. Поднявшись, я обернулась к мрачному беренгару. Лицо оборотни поплыло, и, понимая, что сейчас разревусь, я сердитым рыком обернулась лесой и припустила прочь. Ненавижу беренгара с его принципиальностью, ненавижу мыси с его заданием из-за которого приходится делать вид, что мне не больно. Ненавижу себя за то, что была такой глупой и не сообразила подробно расписать условия ответной услуги. Себя больше всех. Свою память, в которой нет ничего, кроме городских ворот Олбейна, проплывающих мимо. Зарычав на небо, я вспыхнула, превращаясь в огненный костер на четырех лапах. Упала вниз, выжигая траву. Сердито заскребла лапами раскалившуюся землю. Ненавижу быть слабой и беспомощной. Вместе с рыком к облакам полетел и столб пламени. Оторопев от такого поворота, я обернулась с девушкой и... И запоздала, поняла, что никакая одежда для двуликих не выдержит столько огня. Опустилась на раскаленную землю с истерическим смешком, подтянула колени к груди и обняла их руками. И тут на мои плечи опустились прохладные ладони. Все хорошо. Ледяное дыхание коснулось щеки. Я оказалась в кольце рук Беренгара, обледеневшего, несущего с собой зиму, снег и лютый холод. Все прошло. Все хорошо, Шерил. По моим волосам скользнули прохладные пальцы, успокаивая, даря чувство защищенности. Я уткнулась лбом в рубашку Феликса. Ткань осыпалась звенящими крупинками. Видимо, ему пришлось использовать всё, на что способен, дабы не жариться по пути ко мне. Я не смотрю. Фыркнул в макушку оборотень, продолжая поглаживать по волосам. Зажмурился до черных мушек. А я нет. Я очень даже смотрю. Мне стыдно, правда стыдно. Но я ведь маг иллюзий. «Мало ли, может, однажды мне кто-нибудь закажет фигуру сидящего атлета». «Нет, такую непристойность я делать не буду». Я форкнула, подняла голову, чтобы увидеть лицо Берингара, а не все остальное, и начала быстро создавать себе иллюзорное платье, ему штаны. Для начала. Вскоре мы выглядели вполне прилично. За исключением того, что наша одежда напоминала расплавленную лаву, А сидели мы в центре огненно-снежного вихря. Все мои попытки убрать огонь проваливались. Не волнуйся, скоро все придет в норму. Феликс уже не обнимал, а просто устроился рядом. Откуда такие познания? Сам когда-то попал в ловушку собственной силы. Беренгар посмотрел на хоровод снежинок. Я тогда тоже испытал сильные эмоции. Сорвался. К счастью, в нашем с тобой случае подобное происходит редко. «В следующий раз трижды подумаю, прежде чем устраивать истерики», — хмыкнула я. «Пусть лучше об этом думает твой муж. Ему же придется вытаскивать ваше имущество из пламени и лечить от ожогов детей». «Ну, у тебя и фантазия», — восхитилась я. «Не жалуюсь», — нахально фыркнул Феликс. Отодвинулся, осмотрел меня внимательно... кивнул. «Что?» — не выдержала я, оглядываясь. Вдруг сзади кто-то подошел, а я не заметила. «Тебе очень идет сажа», — шепотом сообщил Феликс, проводя пальцами по моей щеке. Я торопливо потерла ладонью лицо и под смех оборотня уставилась на чистую руку. «Не смешно». «Но ты же улыбаешься?» «Это нервная, спазм мышц». Я действительно улыбалась. Нашел над чем шутить. Я сразу представила себя с физиономией трубочиста, между прочим. «Ох, Шерилл, ты же гореешь, но не сгораешь. Откуда взяться сажи? Забыла?» «Запамятовала. Хм, то есть если я сейчас стукну по твоей груди кулаком, от тебя ничего не отвалится?» Я грозно замахнулась. «Иногда нужно вот так забыть, что ты взрослый и серьезный, и немного подурачиться». «Я не хрустальный, я ледяной», — гордо выпятил грудь Феликс. Я размахнулась, прицелилась и потрогала кончик ледяного носа. «Холодный?» — со смехом спросил Беренгар. «Ага, ты здоров. Не шевелись, пожалуйста. Сейчас будет твой портрет», — объявила я, создавая с пламени огненного медведя. Медведь вышел большим, наглым и окосившим на один глаз». Смешно переваливаясь с одного бока на другой, он потопал вверх к облакам. Беренгар долго смеялся над его походкой, потом пообещал изваять изо льда мою статую. Но до скульптурных изысканий дело не дошло. Пламя успокоилось, вихрь исчез, и мы отправились оценивать нанесенный мною ущерб. «Я выжгла приличный круг на поле». «Перевернула наш экипаж, на котором Феликс меня догонял, вполне логично решив, что силы ему еще пригодятся. К счастью, в летающей карете была система магического охлаждения на случай возгорания. Но защиты от механического повреждения не имелось. Два крыла были погнуты, и теперь экипаж можно использовать только в качестве укрытия от дождя. Пока мы играли в догонялки, погода испортилась». Небо затянуло тучами, из низких облаков начала сыпаться мелкая противная морось. Сородив два огненных зонта, я подвесила их над нашими головами. Ждать, пока прекратится атмосферное безобразие, ни я, ни Феликс не хотели. Я забрала из экипажа сумочку, и мы двинулись обратно. К сожалению, иллюзорные туфли и сапоги не защищают ноги от грязи. А зеркало, о котором пусть и запоздало, но вспомнила. не работает из-за очередной поломки связи. «Осталось пятачок приделать», — буркнула я, разглядывая налипший на ступне запас лечебной и не очень жижи, и хвостик крючком. «Тогда и мне тоже», — улыбнулся Феликс с чавканьем, опуская ногу. «Всегда знала, что расстояние — вещь относительная, где всего ничего лететь в карете, ничего себе идти пешком». Дождь перестал моросить. Точи разогнал ветер, на темном небе высыпали первые звезды. А мы все месили ногами глину, шагая к усадьбе лорда Гудмана. Хозяина наше долгое отсутствие, по всей видимости, совершенно не беспокоило. Ему что: совсем плевать на своих гостей? Или меньше народу, больше места за столом и меньше ртов за обедом? Проворчала я, цепляясь за руку Феликса. А у него есть повод для беспокойства? Глаза Берингара хитро блеснули. Сама подумай. Парочка, буквально сегодня объявившая о помолвке, отправляется полетать и теряется. А если вспомнить, что объявление они сделали через неполную неделю знакомства, смысл поднимать панику. Они прилетят обратно, но чуть позже. Может, даже завтра. Ведь еда... Это совершенно не то, о чем они сейчас думают. «Ну да, действительно. Чем нам еще можно заниматься в летающей карете рядом с пустырем?» «Хорошо, что среди гостей нет магов иллюзий», — вырвалось у меня. «Будем надеяться, что они не появились, а то придется пробираться в дом тайком». Феликс покосился на мои ноги, и я поджала грязные пальцы, будто он мог их увидеть». Беренгар подхватил меня на руки и зашагал дальше. Ехать на руках было куда удобнее. Немного смущало понимание, что одежда на нас иллюзорная. Неподалеку от ворот Феликс принюхался, спустил меня на землю и проворчал ругательство. Втянув воздух носом, я поняла, что зря он шутил про поля и огороды. Подходы к дому были перекрыты гостями — «Дамы и господа высыпали поглазеть на звездное небо, точнее, на созвездие Венца, которое после дождя было видно прекрасно. Вряд ли они не заметят парочку в огненных одеждах, и хоть мы и выглядим одетыми, стыд-то какой!» «Так...» Берингар деловито прислушался. «Иди туда, там меньше всего народу. Сколько можешь продержать иллюзию невидимости?» Секунда тридцать, не больше. Пока делала нам одежду, проверила. Думаю, хватит. Я их отвлеку. Иди. Феликс подтолкнул меня к деревьям, дождался, пока я укроюсь иллюзией, и в развалочку, копируя походку моего иллюзорного медведя, двинулся к воротам. «Добрый вечер, дамы и господа!» Громко поздоровался он. Чуть не упустила момент, когда надо менять одну иллюзию на другую, Вот бы удивились повернувшиеся на голос гости, старающиеся рассмотреть через ветки деревьев, что там сияет в ночи. Сияли рубашка и брюки оборотня, неторопливо шестовавшего по двору. Я опрометью бросилась к дому. Обернулась лесой, схватила сумочку зубами, проскользнула под окнами, нашла открытая, нырнула в темноту, прокралась к двери. Настороженно принюхалась и прислушалась». убедившись, что снаружи никого нет, выскочила из чужой комнаты и рысью понеслась наверх. Только оказавшись у себя, перевела дух, обернулась и, сев на пол, рассмеялась. Никогда не забуду, как гости вздрогнули, увидев Феликса в пылающей одежде. Виновник переполоха добрался до своей комнаты, когда я, наскро отмытая в ванне, сидела на диване, закутавшись в халат, и решала идти спасать жениха Или он сам справится?» Заглянув ко мне, Феликс осведомился, есть ли в запасе лишнее полотенце. Полотенце было, то самое, что я когда-то стащила у него из ванной, и потом, по его же совету, использовала вместо пледа. Обернув его вокруг бедер, Беренгар попросил снять иллюзии, а потом, грязный и усталый, но довольный, направился к себе напоследок, сказав, что к ужину не спустится». Я бы тоже хотела полежать, но Мэйси никуда не делся. Пришлось ползти к шкафу и облачаться в блузку и брюки. Немного подумав, сделала всполохи на иллюзорной юбке ярче. За ужином я чувствовала себя первокурсницей, попавшей на лекцию выпускников. Понятно, почему остальные гости предпочли продолжить любоваться звездами. Сидеть в компании трех ученых все равно, что попасть на страницы учебника — учебника по малоизвестной обычным смертным науке, написанного на иностранном языке. Два лорда из комиссии живо обсуждали искры, точнее алгоритм появления очагов, сыпали формулами, терминами, как из рога изобилия. Говард изредка вставлял слово «два», а я, уплетая одно блюдо за другим, старалась уловить хотя бы общий смысл. Пару раз прозвучало знакомое имя — Хозяин дома посетовал, что мой предшественник, мистер Лонли, так быстро отбыл. Оказалось, маг интересовался исследованиями лорда Годмана и его ученика, которых я про себя продолжала называть «стариком» и «щеголем с бородкой». Каким боком к повелителю иллюзий можно приложить искры, даже моя отличная фантазия придумать не смогла. Еще интереснее стало, когда лорд Вольф «щеголь с бородкой» Сказал, что беспечный коллега не отвечает на вызовы. Хотя его физиономия пару раз была замечена на фотоснимках в газетах, и, судя по статьям, живется ему в актане неплохо. «Полно вам!» — рассмеялся лорд Годман, глядя на раздухарившегося ученика. «Не сбежал же он от нас. Наши исследования абсолютно прозрачны и законны. К тому же они в основном теоретические. Любой студент в лаборатории может натворить куда больше дел, чем мы». книжные черви, утомившую юную леди сложными формулами. Старик повернулся ко мне и виновато улыбнулся. «Простите, леди Шерилл». «Что вы, лорд Гудман, мне было очень интересно. Правда, не помешало бы приложить к тому, что я услышала, переводчика, можно и ни одного. Остаток ужина я слушала пустые размышления лордов о погоде». Как только убрали последнее блюдо, бывший муж попросил уделить ему пару минут. Пожилав хозяину дома и лорду Вульфу хорошего вечера, мы вышли в сад. Говард явно не раз тут бывал, потому что привел меня к скамейке, скрытой от посторонних глаз цветущими деревьями. «Шерил, ты такая бледная! Как ты себя чувствуешь?» Обеспокоенно взял меня за руку Говард, едва мы устроились в уютном шалаше из веток будто облитых белоснежной пеной. Все хорошо. Я с укором посмотрела на бывшего мужа. Поездка волбой наказалась тяжелее, чем я думала. Экипаж сломался, пришлось идти пешком, да еще и... О постыдном возвращении в иллюзорной одежде я говорить постеснялась. У меня случился всплеск, когда мы вернулись. Видеть вообще никого не хотел, а тут все гуляют. Спасибо Феликсу. «Согласился отвлечь гостей?» «За уши притянуть можно все, Главное, чтобы звучало убедительно». «Я так и подумал». Говард виновато отвёл взгляд. «Прости, Шерил, у меня совсем из головы вылетело, что поместье Гудмана рядом с Солбейном. Я думала лишь о том, что тебе тут понравится. Тут столько цветов. Ты же знаешь, иногда я выпадаю из жизни». «Я помню. Мне тут нравится». Я притянула усыпанную мелкими цветами ветку. Тут действительно красиво. Только вид из окон убивает. Но я же маг иллюзий сделаю огненные горы или долину с пламенными водопадами. Мне правда жаль. Говард немного помялся, а потом, сжав пальцами моей ладони, тихо спросил. «Шерил, у тебя проблемы? Тебе нужна помощь? Почему ты так решил?» Нахмурилась я. Конечно, иногда я мечтала, что брат или Говард догадаются о моем договоре и помогут, но сейчас я растерялась. Как он понял? Откуда узнал? «Твоя помолвка с Бренгаром. «Шерилл, он не тот мужчина, что будет помогать просто так. У тебя проблемы с работой? У Дерека проблемы?» Бывший муж погладил большими пальцами мои запястья. «Скажи». «Ты ведь знаешь, я сделаю все, что в моих силах!» Я разочарованно вздохнула. «Нет у меня проблем. У нас с Феликсом сделка», — призналась я. «Не думаю, что он будет против того, что я рассказала об этом бывшему мужу. Говард умеет хранить тайны. А так с него останется, развернет спасательную операцию и случайно выдаст нашу с игру. Ему нужна невеста, чтобы студентки отвязались». «Мне — жених, чтобы замолчали университетские сплетники!» «Ты бы могла обратиться ко мне!» В темных глазах бывшего мужа плескались тепло и забота. «Я все еще совершенно свободен!» «Стать невестой бывшего мужа — это похлеще, чем оказаться шпионкой-преподавателем!» «Ты мне и так помог!» — улыбнулась я. Говард со вздохом выпустил мои ладони, откинулся на спинку скамейки, С сомнением побарабанил пальцами по доске. Он всегда так делал, когда сомневался. «Что? Говори!» Не стоило заключать с Беренгаром сделку. Хотела возразить, но была остановлена поднятым вверх пальцем. Понятно. Говард решил высказаться. И пока не закончит, лучше не перебивать. Бывший муж иногда превращался в глухаря, того самого, который ничего не слышит, когда поет. Помнишь, я говорил тебе, что Беренгар занимался наукой? Его экспресс-изучение появилось не на пустом месте. Лет пять назад его семью сослали в глушь. Конечно, официально Апалу князь не объявил, но слухи были однозначные. Его отца обвинили в попытке провести запрещенный обряд. Но так как доказать ничего не удалось, обошлись малой кровью. Феликс оставил службу, и ринулся в науку, чтобы доказать его невиновность. Там было что-то, связанное с ледяной магией. Он надеялся найти доказательства, что его семья не причастна. Говард хотел вызвать у меня неприязнь к Феликсу, а я почувствовала симпатию и уважение. Уж очень его история напоминала мою. Только вместо отца у меня обвинили брата, и тоже никто не хотел верить в его невиновность и разбираться. «Ты, наверное, думаешь, что это похоже на вашу с братом ситуацию?» Горько усмехнулся Говард. «Но это не так. Я из достоверных источников узнал, там действительно было что-то противозаконное, погибли люди, а еще говорят, что отец Феликса взял его вину на себя. Не веришь?» «Пока не знаю. Жизнь научила не бросаться голословными обвинениями. Ты, главное, будь с ним осторожна, хорошо?» Хорошо. Я уловила за плотные завесы аромата цветов знакомый запах. Вскоре с уверенностью могла сказать, что за нами наблюдает Феликс. Сколько он тут стоит? Что успел услышать? Все-таки ты очень бледная. Покачал головой Говард, достал из кармана синюю призму медицинского артефакта и иглу, какими доктора проверяют кровь пациентов. Одну каплю, чтобы я был спокоен. Я послушно протянула палец, поморщилась от укола. Бывший муж погладил ранку пальцами, кожу овеяло тепло целительской магии. Соответствующий амулет в его арсенале тоже имелся. «Ты вроде бы здорова», — довольно сообщил он спустя пару секунд и, спрятав обратно амулет, поинтересовался. «Как твоя лиса?» «Нормально». Это был первый вопрос из многих. Говард обеспокоенно расспрашивал о моем состоянии, о всплеске сил и о том, как себя чувствую сейчас. Потом предложил пройти в лабораторию хозяина дома. Его смущал мой цвет лица, а там имелся более мощный целительский артефакт. Я согласилась, хоть чувствовала себя сносно, но приказ мыси налаживать общение с мужем никуда не делся. Лаборатория лорда Годмана. оказалась классической. Куча всего, что странно выглядит, шумит, вибрирует и скрипит. Пока муж искал среди колб пробирок, чертежей и расчетов нужный артефакт, я отскоки заглянула в раскрытую тетрадь, лежавшую на краю стола. Там была записана схема заклинания, предназначенного для определения места очага искр. Схема сложная, и, судя по пометкам на полях, вообще не работающая. Лист, сложенный в качестве закладки, тоже пестрел записями. Правда, сделаны они были другой рукой. Видимо, параллельно с лордом Годманом его ученик пытался научиться ловить искры. Идея добывать из искр магию была для ученых сроднее философскому камню. Как шутили их более здравомыслящие коллеги, безусловно, этому дастся после того, как научится извлекать энергию из шаровых молний. В общем, когда Говард просканировал меня дважды артефактом, потом снова опросил и снова отсканировал, лишь затем объявил, что зря беспокоился и отпустил, и я ощутила себя помесью любимой собачки и лабораторной крысы. Неудивительно, что в комнату вошла не в самом радужном настроении. Узнала много, но какой от этого толк? Я до сих пор не понимаю, что надо Мэйси от этих мечтателей, называющих себя учеными. Жених на диване не добавил мне доброты. Тебе не говорили, что подслушивать плохо? Нет, мне говорили, что сплетничать плохо. Феликс насмешливо отсалютовал стаканом сока. Извини, Говард иногда увлекается. Я опустилась в кресло... Незаметно под прикрытием иллюзорной юбки скинула туфли, пошевелила пальцами. Красота! Не надоело его оправдывать. Беренгар залпом допил сок, отставил стакан, рывком поднялся и шагнул к окну, откуда открывался прекрасный вид на холм. «Я не оправдываю его. Я немного лучше его знаю». «Я запнулась». Феликс постучал пальцем по стеклу, показывая на серую вершину. Он хотел порадовать меня видом цветущего сада. Он не подумал, что поместье близко к Олбайну. Феликс раздражающе спокойно кивал. Он ученый, он отвлекается, увлекается. «Как удобно!» Беренгар показал на потолок. «Заметь, карниз сняли недавно, так что твой бывший муж...» «Очень хотел тебя порадовать видом». «Что?» Я хмуро прошлась взглядом по стене, заметила след на краске. «Наверное, оборвался, а повесить обратно не успели». Феликс с кривой усмешкой покачал головой. «Что же он тебе такого сделал, что ты с легкостью его оправдываешь?» «Что сделал, что сделал, Беренгар злил, из-за него я начала сомневаться в себе». Кроме того, крысой, под лупой, рядом с Говардом, я чувствовала себя не в первый раз. Но он ведь ученый, у него такая натура все изучать. Да ничего он мне не сделал. Сердито хлопнув рукой по подлокотнику, я вскочила с кресла, подбежала к окну и, уткнувшись лбом в стекло, прошептала. Он спас меня. Не дал забрать из школы. Если бы не наш брак, мне бы не дали доучиться. Он играл роль мужа ради меня. Но если ты кому-нибудь скажешь, я тебя засужу за клевету. Не путай меня с мужем. Да что ты к нему прицепился? От возмущения я скрипнула зубами. Нормальный же был оборотень, с чего его вот так на моем бывшем муже переклинила. Ты же вроде бы адекватный. А ты никогда не думала, почему он тебе помог. Он просто помог, отчеканила я. «Ты меня поняла?» Феликс приложил ладонь к стеклу, и вскоре по окнам заструился серебристый узор иния. Он складывался в зимние пейзажи, закрывая серый холм. Так лучше. И уже на пороге он обернулся и спокойно сказал. «Подумай, почему он не вызвал тебе доктора, если так беспокоился?» «Твой брат вызвал, хотя амулет у него был куда мощнее». Да и знаний в медицине определенно больше. Я схватила с дивана подушку и запустила вслед оборотню. Надо же, какой упрямый! Неужели не понимать, что друзей нужно принимать со всеми недостатками? Что касается доктора, тщеславию Говарду никогда не было чужда. Но если бы мне действительно угрожала опасность, уверенно, доктора бы он вызвал. Чтобы хоть как-то успокоиться, я решила позвонить Дереку, и полезла в сумочку за зеркалом. Но заодно проверила ее содержимое. Мало ли вдруг что-нибудь потеряла, пока погрязи топало, И чуть не получила удар, не найдя булавку мыси. Потом обнаружила ее в складке за швом. Нет, так не пойдет. Терять безделушку категорически нельзя. А значит, лучше носить с собой. Приколов булавку к внутренней стороне пояса брюк, я убедилась, что остальное на месте. ожило зеркало, я улыбнулась брату. «Такое чувство, что из нас не боевых офицеров готовят, а отбивную на завтрак», пожаловался Дерок. «Ох уж эти их практики! После каждой половину летних каникул брат обмазывался всяческими снадобьями, как заправский колдун, а не маг. Кстати, почему? Если у него столько силы, почему мучился, а не лечился? А ты не можешь себя...» Я с намеком кивнула вниз, На невидимые руки брата. Амулетом. Могу, но не стану. Я круглыми глазами смотрела на Дерека. Никогда не замечала за ним необычных склонностей. Не сразу, по крайней мере. Тот воровато огляделся по сторонам и шепотом пояснил. «Я так учусь, понимаешь?» «Нет». Дерек поморщился. «Вдруг амулет... потеряю». «Так понятно?» «Понятно. Мой брат – перестраховщик, боится, что способности пропадут и тренируется лечиться другими методами. Ты сама как?» Дерек придвинулся к зеркалу, вгляделся в отражение. Веки не набрякли, глаза блестят, цианоза губ нет. «И он еще утверждает, что не хочет быть доктором?» «Легкий тремор рук? Ну все, хватит!» Я закатила глаза. «Сам ты, тримар рук, сейчас почувствую себя древней старухой». «Кто бы меня послушал?» Брат продолжал бубнить себе под нос быстро и неразборчиво, а потом с недоверием спросил. «Сестричка, а у тебя случайно сегодня выброса сил не было?» «Был», — подтвердила я. «Никто не пострадал, я в порядке». И, неохотно поморщившись, добавила. «Феликс помог». Я все еще злилась на Берингара за его выпады в сторону Говарда. «А чего это ты на него рычишь, сестричка?» Насмешливо поиграл бровями брат. «Раздражает, лезет, куда его не просят». «Ну, это нормально, ты его явно заинтересовала». «Прыгаю от радости», — огрызнулась я. «А что, разве он тебе не понравился?» «Понравился». в качестве прототипа для иллюзии. Я нагло смотрела на брата. Вот ни за что не отведу взгляд. Мне совершенно не стыдно». «Ну, ты сказала», — рассмеялся Дерек. «Хотя, наверное, ты в любви будешь признаваться словами. Ах, вы идеальный прототип для иллюзии идеального мужчины. Хотя кому нужны идеальные мужчины? Нужны настоящие, чтобы горло за тебя перегрызли. Иди-ка ты, умник, спать». Бесполезно объяснять. Берингар явно понравился не только мне, но и Дереку. Только после того, как услышу от тебя радостную новость. Не пожелал слушать старшую сестру. «Какую? Я здорова, я лиса, все хорошо. Доволен?» «Нет. Про помолвку забыла?» «Так. И кто сдал меня брату?» «Доктор сказал». улыбнулся Дерек. Я ему звонил, про тебя спрашивал. Я удивлен. Может, пояснишь, как это так? Все хорошо. Наша помолвка временная. Я задумчиво прикусила губу. Как бы рассказать об Айзеке, чтобы брат не сбежал в самоволку и не прибил его где-нибудь в укромном уголке? Студенты не воспринимают меня как преподавателя, думают, за мной можно ухаживать, а у Феликса... «Студентки?» – расслабился Дерок. «Угу. Вот мы и решили временно». «Временно», – передразнил младшенький и покачал головой. «Ты подумай, Беренгар, это тебе не Говард. Вот всегда он недолюбливал моего бывшего мужа. Почему? И сам объяснить не мог. Наверное, ревновал. Правда, на ледяного медведя его ревность почему-то не распространялась. Мальчик вырос?» Он мужик хороший, хоть и резкий. Не унимался дырок. Самый думай, раз он тебе так понравился. О, ты хочешь вспомнить древние традиции нашей исторической родины? Довольно ухмыльнулся брат. Но что это он намекает? Я поспешно перебрала в памяти все, что знала о княжестве оборотней. Кажется, много веков назад в Ранделе о замужестве девушки сговаривались родственники. Они же решали, отдавать ли ее замуж, и определяли сумму выкупа. «А морда не треснет?» — насмешливо спросила я у новоявленного торговца невестами. «У меня же есть сестра-иллюзионистка, замаскирует!» — расхохотался дерок. «Иллюзионисты в цирке, а я — маг иллюзий!» — привычно огрызнулась я. «Спокойной ночи, меркантильный ты мой!» «Спокойной ночи, подслеповатая ты моя!» Спать не хотелось, но я все равно легла. Правда, пробыла в кровати недолго. С улицы донеслись крики. Какой-то мужчина пьяно обещал молиться богам-покровителям о погибших в Олбайне и подробно перечислял, каким именно высшим силам собирается обратиться. Я сделала стойку на знакомое название и на ходу, заныривая в одежду, подлетела к затянутому инеем окну, Проверять на прочность творения Феликса не было времени. Я распахнула створку и перевесилась через подоконник. По освещенной фонарями дороге два дюжих лакея тащили пьяно вопящего оборванца. Худой бородатый старик, повеснув на их руках, восхвалял щедрое сердце и доброту лорда Годмана. Именно он пожертвовал старому вояке пять бутылок вина из личных запасов и перекусить по мелочи. Бутылки и провиант я разглядела в толстой сумке, болтающейся на руке лакея. Судя по сочувствию на лицах слуг, оборванцы тут хорошо знали, и его визиты за щедростью лорда случались регулярно. Старик снова помянул Олбейн. В этот раз он пообещал молиться, чтобы им на том свете не виделись пыльные облака. Для слуг эти слова были бредом одурманенного вином сознания. Для меня — сигналом к действию. Мистер Кузнечик тоже говорил про стены, рассыпающиеся в пыль. Натянув брюки, я выскочила из комнаты, сбежала вниз и нырнула в прохладную весеннюю ночь, пропитанную ароматом магнолии. С крыльца спускалась прогулочным шагом, стараясь скрыть нетерпение. Лаки, оставив пьяницу за воротами поместья, возвращались в дом. и я невзначай полюбопытствовала, кем был ночной гость. Старик оказался местным бродягой с весьма примечательным прошлым. Некогда военный маг, он служил в Ярвуде и был в отряде тех, кто зачищал территорию Олбайна. Неизвестно, что уж он там увидел, но если до этого дружил с бутылкой из редка, то после стал ее родным братом и без нее никуда не выходил, за что его и выгнали из армии, Списав по возрасту, пьянки продолжались, и вскоре маг очутился на улице. Не сильно расстроившись, он соорудил шалаш на ничейных землях неподалеку от поместья лорда Гудмана и продолжал жить в пьяном угаре, довольствуясь тем, что давали обитатели соседних усадьб, которым было жалко престарелого вояку. Повздыхав, слуги потопали дальше. Я отправилась гулять в сад. Упустив возможность поговорить еще с одним свидетелем, я не могла. Но амулет, с помощью которого превращалась в шер, все еще не был подчинен. Придется идти в нормальном виде или... Папа иногда шутил, что для людей все лисы на одну морду. Вот и проверим. К тому же старик настолько пьян, что его не должна смутить лиса, задающая вопросы. Забравшись в самую глухую часть сада, Я обернулась, отыскала в заборе дыру, выскользнула из поместья, добежала до подъездной дороги. Старик медленно брел по траве в сторону Олбейна. Я дождалась, когда он отойдет подальше от дороги и усядется дегустировать дары лорда Гудмана. «За вас, ребята! Пусть вам там будет хорошо!» Старик отсалютовал бутылкой звездам. доб б ве «Чар!» — произнесла я, растягивая слова. Так не очень заметно, что говорил по слогам. Старик икнул от неожиданности, снова отсулютовал бутылкой, теперь уже мне, и с недовольством пробормотал. «Я тебя представлял другой». «Меня?» И я вопросительно фыркнула. «Змеем зеленым или белочкой?» — уточнил старый пропойца. Оглядел меня... и сам же пояснил отсутствие присмыкающихся и мелких пушных зверьков в своем, как он думал, видении. «Закончились, наверное? Ну и чё тебе надо, не белочка?» «Олбейн, поговорим?» — прорычала я, укладываясь калачиком и накрывая хвостом нос, который нещадно свербел от убойного аромата собеседника. «А чего не поговорить?» Старик присосался к бутылке, взболтал. А нечего о нем говорить. Лицо бывшего вояки исказило судорога. Он поспешно залил себе в рот остатки выпивки, потянулся за следующей бутылкой. «Шла бы отсюда, не белочка!» — пропыхтел старик, растирая рукавом по лицу вино и выдыхая с явным облегчением. «Тоже магический договор. Запрет. Интересно». Что же там случилось на самом деле? А старик тем временем допил вино, громко всхрапнул, завалился в траву. «Погибли все», — шептал он во сне настолько глубоком, что сознание полностью отключилось. «Да не все. Убило всех. Один остался. Он. Некого хоронить. Некого лечить. Здоров». А дальше старик весьма цветисто обозвал неизвестного выжившего. Всех уничтожил пыль одна, лед и пыль. Придвинувшись к спящему, я жадно вслушивалась в его бормотание, изучая курьез магического договора. Разговоры во сне могут мне пригодиться. Вернулась через ту же дыру в заборе, выбравшись из зарослей. обернулась с собой и прогулочным шагом двинулась к дому. Ни одна я решила совершить поздний променад. То тут, то там по саду вспыхивали огоньки фонарей, слуги освещали дорогу гуляющим гостям, страдающим бессонницей. Меня настолько занимали мысли об Олбайне и неизвестном виновнике случившегося, которого упомянул старик-вояка, что не заметила, как из тени дерева Шагнула завернутая в плащ фигура. Я запоздало отшатнулась, но в грудь уже врезалась серебристая капля. Знакомое ощущение, что меня приложили копытом промеж глаз, стало неожиданностью. Проваливаясь в темноту, вяло подумала. Убийца подготовился. Ничем не пах. И шагов я тоже не услышала. А значит, на нем отличный маскировочный артефакт. как тот, что был у бойца из «Волчьего клыка».